И всё-таки было непонятно, как она передвигается. Она хромала, спотыкалась и качалась из стороны в сторону, казалось, ноги у неё на шарнирах, и она вот-вот перекувырнётся и стукнется острым носом о мостовую. Сапожникова жена внимательно оглядела старуху. Уже 16 лет сидела она ежедневно тут на базаре и ни разу ещё не замечала этой старой карги.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 Испугно закричал мальчуган: "Шея-то у тебя не толще капустной кочерышки, того и гляди подломится, а тогда твоя глава полетит прямо в корзину. Где нам тогда найти покупателя на свой товар?" "Так тебе не нравится тонкие шеи", хихикая пробормотала старуха. "Но «Ну так у тебя совсем не будет шеи, голова уйдёт в плечи, чтобы как-нибудь не свалиться с чедушного тельца".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 Потолки и стены облицованным мрамором, вещи все из чёрного дерева с инкрустацией золотой и полированных камней, полы из стекла, и такой скользкий, что у мальчуган несколько раз оступался и падал. А старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала на свиствывать на ней песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же по лестнице спустились морские свинки.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 Хозяйка считала солнечные пылинки за самые нежные, что есть на свете, а так как она не могла жевать как следует, потеряв последние зубы, то ей пикли хлеб из солнечных пылинок. Ещё через год его перевели в число тех слуг, что собирали питьевую воду для старухи. Не подумайте, что она приказала вырыть колодец или приготовить во дворе бочку для дождевой воды.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 Там стояло много корзиночек, от которых исходил приятный, крепкий запах. Он открыл одну и нашёл травки совсем особой формы и цвета. Стебель и листья были голубовато-зелёные, а на конце сидел огненно-красный цветочек с жёлтой каймой. В раздумье разглядывал и нюхал он цветок, от которого струился тот же крепкий аромат, которым благоухал суп.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 В страхе подумал малыш, что мне теперь делать, как довести её до дому. Милая мамочка, приди в себя, посмотри на меня хорошенько, я ведь твой сын, твой Яков. Нет, теперь шутка становится слишком наглой, крикнула Ханна, обращаясь к соседке. Вы только взгляните на урода карлика, что стоит тут и отпугивает всех покупателей, да ещё смеет издеваться над моим горем. Говорит, я твой сын, твой Яков, а он бесстыдник.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 Бедняжка Якоб не знал, что и подумать. Ему zdavalos', chto on segodnya utrom poshol po obyknoveniyu s mater'yu na bazar, pomog khey razlozhit' frukty, zatem poshol so starukhoy k ney v dom, pokushal sup tsu, vzdrimnul nemnogo i opyat' vernulsya na bazar. A mati sosedki govoryat o 7 godakh, a yego nazyvayut mierskim karlikom. Chto zhe takoye s nim priklyuchilos'? Когда он понял, что мать и слышать о нём не хочет, на глазах у него выступили слёзы, и он печально побрёл вниз по улице к лавчонке, где отец целый день чинил башмаки. Увидим, думл он, признает ли он меня. Я стану у двери и заговорю с ним. Подойдя к сапожнику, он встал у двери и заглянул в лавчонку. Хозяин так упряно трудился над своей работой, что не заметил его.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 Малышу постепенно стало ясно, что с ним случилось. Что он не во сне, а на иву 7 лет прослужил в белках у злой волшебницы. Сердце разрывалось от гнева и горя. Старуха украла у него 7 лет юности, а что получил он взамен? Научился наводить глянец на туфли из кокосовых орехов, до да держать в чистоте комнату с зеркальным полом.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 С удовольствием, вон оно там стоит, воскликнул смеясь брадобрей, и его посетители, ожидавшие, когда он подстрижёт им бороду, тоже громко расхохотались. Вы впрям красавчик, стройный, складный, шея как у лебедя, руки как у королевы, а другого такого хорошенького, вздёрнутого носика и не сыщешь.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 Но за последнее время не так много, как то было бы желательно. Причина тому та, что мой сосед, добродей Шаум, разыскал где-то великана, который привлекает к нему посетителей. Ну, чтобы вырастить великана, большого умения не надо, но стать человечком вроде вас, да, это штука по труднее. Поступайте ко мне на службу крохотный человечек.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 Он напомнил ей тот день, когда ушёл со старухой, напомнил отдельный случай из своего детства, потом рассказал, как 7 лет служил в образе белки у волшебницы и во что она его превратила. Сапожникова жена не знала, что и думать. Всё, что он рассказывал ей о своём детстве, совпадало с действительностью, но когда он стал уверять, будто в течение 7 лет был белкой, она промолвила: "Это невозможно".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 Он мне всё рассказал, как 7 лет тому назад был у нас украден и заколдован волшебницей. Ах, так, в гневе воскликнул сапожник. Он тебе всё это рассказал? Ну, подожди же ты, у меня негодяй. Сейчас тому назад я сам всё ему рассказал, а он отправился морочить тебя, так тебя заколдовали сыночек. Подожди же, вот я тебя расколдую. С этими словами он взял связку ремней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 Так что под конец вверх по лестнице дворца поднималось шествие слуг всякого рода. Коних и отбросили свои скрибницы, с кроходы бежали со всех ног, слуги, приставленные к коврам, позабыли выколачивать ковры, все теснились и спешили. Поднялась такая давка, словно в ворот стоял врак, и крик: "Карлик, карлик, видали карлика!" повис в воздухе. Тут в дверях появился смотритель дворца. Лицо у него было сердитое, а в руках он держал огромный бич. Побойтесь Бога, собаки, чего вы так расшумелись? Не знаете разве, что ваш господин ещё почивает? И при этих словах он размахнулся бичом и весьма неласково опустил его на спины конюхам и привратникам. "Господин", закричали они. "Разве вы не видите? Мы привели карлика, такого карлика, какого вы и не видывали".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 утиный жир, имбирь и некая травка, которая зовётся утехой желудка. О, клянусь святым бенедиктом, у какого волшебника ты обучался? с удивлением воскликнул повар. Ты назвал всё до капельки, а про травку, что зовётся утехой желудка, мы и сами не слыхали. А она должно быть придаст особый вкус. Ах ты, чудо-повар. Этого я никак не ожидал, сказал заведующий кухней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 Повар, поварата, слуги и прочая челять окружили его широким кольцом, смотрели на него и дивились, как быстро и ловко он управлялся, как чисто и красиво он всё готовил. Покончив с приготовлениями, он приказал поставить оба телка на огонь и кипятить до тех пор, пока он не скажет. Затем он принялся считать: 1, 2, 3 и так далее, и сосчитав до 500, крикнул: "Хватит!" Горшки сняли с огня, и человечек попросил заведующего кухней отведать. Придворный повар взял из рук поварёнка золотую ложку, ополоснул её в ручье и передал старшему заведующему кухней. Тот с торжественным видом подошёл к очагу, зачерпнул, отведал кушанья, закатил глаза, прищёлкнул от удовольствия языком и промолвил: Восхитительно, жизнью герцога клянусь, восхитительно. Не угодно ль вам тоже проглотить ложечку, господин смотритель дворца? Тот поклонился, взял ложку, отведал кушанья и не мог опомниться от удовольствия и радости. Вы, повар умелый, дорогой мой заведующий герцогским завтраком, Но при всём моём уважении к вашему искусству, должен сказать, что ни суп, ни гамбургские клёцки никогда не удавались вам столь замечательно. Теперь попробовал и повар, затем почтительно пожал карлику руку и сказал: "Да, человечек, ты мастер своего дела. Отравка у теха желудка придаёт всему совершенно особую прелесть".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 До сего дня я всегда бывал очень доволен твоими клёцками. Но скажи мне, кто приготовил завтрак сегодня? С тех пор, как я сижу на престоле своих отцов, я ещё ни разу не едал такого. Доложи, как зовут этого повара, и мы пошлём ему в награду несколько дукатов. Господин мой, это чудесная история.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 За это ты обязан ежедневно стряпать мне завтрак, указывать, как приготовить обед, и вообще заниматься моим столом. Так как каждый у меня в дворце получает какое-нибудь прозвище, то ты будешь зваться Носом и будешь возведён в чин младшего заведующего моей кухней. Карлик Нос пал ниц перед могущественным герцогом Франкской земли, облабызал ему ноги и обещал служить верой и правдой.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 С тех пор, как карлик поселился у него в доме, всё изменилось словно по волшебству. Герцог кушал вместо трёх пять раз на день, чтобы вдоволь насладиться искусством самого маленького из своих слуг. И всё же никогда у него на лице не появлялось недовольной гримасы. Наоборот, всё казалось ему новым и отличным на вкус. Он стал ласковым и обходительным и жирел со дня на день.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 Как-то утром пошёл он в гусиный ряд поискать жирных откормленных гусей, которые были по вкусу его господину. Уже несколько раз прошёлся он взад и вперёд и осмотрел весь рынок. Здесь его появление не вызывало хохота и насмешек, напротив того, он внушал всем глубокое уважение.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 И он купил трёх вместе с клеткой, взвалил её на свои широкие плечи и двинулся в обратный путь. Тут ему показалось странным, что только два гуся гаготали и кричали по-гусиному, а третий сидел совсем смиренно и печально, и вздыхал и охал по-человечески. Гусыня-то занемогла, сказал он про себя. Надо поспешить прикончить и изготовить её. Но гусыня ответила ему явственно и громко: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 При этом под угрозой моей немилости, не маги, покуда он здесь, два раза подавать одно и то же блюдо. Зато разрешаю тебе требовать от моего казначея всё, что тебе угодно. Бери даже золото и алмазы, может, тебе понадобится поджарить их в сале. Я соглашусь лучше стать бедняком, чем краснеть перед ним, так сказал Герцог.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 За всё время, что я здесь, ты ни разу не подал одного и того же блюда и готовил всё весьма изрядно. Но скажи, почему не подаёшь ты так долго короля окушений, паштет, сюзерен? Карлик очень перепугался и бы ничего не слышал об этом короле паштетов, но собрался с духом и сказал: "О, господин, Я надеялся, что ещё долго будешь ты освещать своим присутствием нашу столицу, поэтому и не торопился. Ибо чем мог повар ознаменовать последний день твоего пребывания, если не королём всех поштетов? Так, смеясь, возразил Герцек. А что касается меня, ты верно собирался дождаться моей смерти, дабы ознаменовать её. Ведь и мне ты тоже никогда не подавал этого поштета.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 Герцек откусил к своё удовольствие, возвёл глаза к потолку и проглотив, сказал: "Ах, ах, ах! Поистине, правильно называют этот паштет королём паштетов, но зато и мой карлик король поваров, не так ли, дорогой друг?" Гость взял в рот несколько крошек, тщательно распробовал и проживал их, улыбаясь при этом насмешливо и загадочно. Кушанье приготовлено весьма умело, ответил он, отодвигая тарелку. Но всё-таки это не настоящий Сюзарен, как я собственны и думал. Тогда Герцог гневно наморщил лоб и покраснел от стыда. "Парший вы карлик!" воскликнул он. "Как смел ты причинить мне такое огорчение? Ты верно хочешь, чтобы я приказал снести тебе башку в наказание за плохую стрепню?"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 Травки вкусно-чихи. Без неё в паштете нет остроты, и твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я. Тут Герцк Франкистана пришёл в ярость. И всё же я буду его есть в должном виде, воскликнул он, сверкая глазами.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 с облегчением ответил нос. У озера, в двухстах шагах от дома, растёт их целая куча. Но почему нужны именно эти деревья? Только у корней старых каштанов цветёт эта травка, сказала Мими. Поэтому нечего терять время попусту. Поищем то, что тебе надо. Бери меня под мышку, а на воле спустишь на землю, я поищу.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 Гусыня запрыгала и полетела перед ним, а он пустился за ней следом вовсю прыг своих коротких ножек. Каштановое дерево отбрасывало большую тень, и вокруг было темно. Почти ничего нельзя было уже разобрать. Но вдруг гусыня остановилась, захлопнула от радости крыльями, затем быстро сунула голову в высокую траву, сорвала что-то, грациозно подала в клюве удивлённому носу и сказала: "Вот это травка". И растёт она здесь в изобилии, так что ты никогда не будешь терпеть в ней недостатка. Карлик в раздумье разглядывал травку. От неё исходил пряный запах, который невольно напомнил ему сцену его превращения. Стебли и листья были голубовато-зелёного цвета, а цветок огненно-красный с жёлтой кайёмкой. Слава богу, наконец воскликнул он. Вот так чудо. Знаешь же,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 он сведущ во всяком колдовстве и без труда снимет с тебя чары. Гусыни заплакала от радости и согласилась на его предложение. Якобу с Гусыни удалось незамеченными выбраться из дворца, и они пустились в путь к берегу моря, на родину Мими. О чём поведать мне дальше? О том, что они счастливо закончили свой путь?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 несилёнными невольниками и спалинами, которые являются по первому зову, стоит только повернуть кольцо или потерять чудесную лампу, или вымолвить соломоново слово, и подносят роскошные яства в золотых чашах. Мы невольно переселялись в ту страну, вместе с Синдбадом проделывали чудесные плавания, вместе с Гаруном аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, бродили вечером по улицам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 что ещё и поныне нет для нас время припровождения приятней в чём собственно кроется великое очарование сказки сейчас скажу ответил старик дух человеческий ещё легче и подвижнее воды принимающий любую форму и постепенно проникающий в самые плотные предметы он лёгок и волен как воздух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 Правоверному мусульманину запрещено греховно воспроизсоздавать в рисунках и красках человека, творение Аллаха. Поэтому на этих тканях мы видим замысловато переплетающиеся деревья и ветви с человеческими головами, людей, переходящих в кусты или рыбу, словом фигуры, напоминающие обычную жизнь и всё же необычные. Вы меня понимаете? Мне кажется, я догадываюсь, сказал писец. Но продолжайте.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 А между тем, как отличаются они от сказок о принце Беребинке или о трёх одноглазых дервишах или о рыбаке, вытащившем из моря кубышку, припечатанную печатью Соломона. Но в конечном счёте, очарование сказки и новеллы проистекает из одного основного источника. Нам приходится сопереживать нечто своеобразное и необычное. В сказках это необычное заключается во вмешательстве чудесного и волшебного в обыденную жизнь человека, в новеллах же всё случается, правда, по естественным законам, но поразительно необычным образом. Странно, воскликнул писавец. Странно, что естественный ход вещей привлекает нас так же, как и сверхъестественное в сказках. В чём тут дело?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 Я ни разу не удосужился подумать об этом как следует. Смотрел и слушал, ни на чём не останавливаясь, порой забавляясь, порой скучая, не зная собственно почему. Но вы даёте нам ключ к загадке, пробный камень, дабы мы сделали пробу и вынесли правильное суждение. Всегда поступаете так, ответил старик. И наслаждение для вас возрастёт, когда вы научитесь размышлять над тем, что услышали.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 что вам необходимо иметь при себе фирман от своего султана, дабы держать в почтеньи разбойников. Нет, господин, ответил тот. Эими бумажками не отпугнёшь злоумышленников. Заведено же это для порядка, чтобы всякий знал, с кем имеет дело. Так вот, бургомистр обследовал паспорт и за чашкой кофе у доктора высказал своё мнение. Хотя на паспорте и стоит совершенно правильная виза из Берлина в Грюндвизель,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 Приезжие встали считать человека мучтивым, стремились ближе с ним познакомиться и считали вполне в порядке вещей, когда в безлюдном доме время от времени поднимался ужасающий крик. Он обучает племянника немецкому языку. Говорили грюнвизерльцы и шли своей дорогой. К концу третьего месяца преподавание немецкого языка как будто закончилось, ибо старик принялся теперь за следующую ступень.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 Подредили музыканты из городского оркестра и усадили его за стол. Танцмейстер изображал даму, причём старик заставлял его облачаться в шёлковую юбку и индийскую шаль. Племянник приглашал его и принимался танцевать и вальсировать с ним. А танцормон был неутомимым, неистовым. Он не выпускал учителя из своих длинных рук, сколько бы тот ни охал и ни кричал.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 Всех по очереди объезжали старик с племянником, стараясь в каждом семействе снискать благоволение. Всюду только и разговору было, что об обоих приезжих, и все жалели, что не преобрели уже раньше этого приятного знакомства. Старик держал себя с достоинством и умно, хотя разговаривая и улыбался всё время, так что нельзя было сказать с уверенностью, говорит ли он серьёзно или нет.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 Все признавали совершенно правильным, ибо как англичанин, он, разумеется, знал всё гораздо лучше прочих. Когда же затем бургомистр и доктор, разозлясь, но не решаясь вслух высказать своё недовольство, садились за партию в шахматы, то племянник продвигался к ним поближе, заглядывал сквозь свои большие очки бургомистру через плечо и критиковал тот или иной ход.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 и делал burgomistrumat. До тех пор Грюндвизельцы каждый вечер развлекались картами, попол крейцеру за партию. Племянник счёл эту ставку мизерной. Он стал ставить кронен таллеры и дукаты, утверждая, будто никто не играет в столь искус на как он, но затем обычно проигрывал невероятные суммы, что снова примиряло с ним разобидевшихся было партнёров.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 Когда же племянник изрекал на плохом немецком языке нелепицы в здор, все развешивали уши. Теперь выяснилось, что этот во всех отношениях совершенный молодой человек, вдобавок ещё и поэт. В редкий вечер не вытаскивал он из кармана листа бумаги и не прочитывал обществу сонета. Правда, нашлось несколько человек, утверждавших, будто многие его стихотворения бессмыслены.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 прыжков. При этом дядя всегда одевал его чрезвычайно нарядно и по последней моде, и хотя костюм обычно сидел на нём как-то нескладно, все находили, что всё на нём очаровательно и к лицу. Правда, остальные каваллеры были несколько обижены тем новым порядком, который завёл он. Прежде бал открывал бургомистр собственной персоной, а в дальнейшем распоряжаться танцами предоставлялось наиболее родовитым молодым людям. Но с появлением приезжего молодого человека всё изменилось. Без дальних слов брал он любую подвернувшуюся ему даму за руку, становился с ней в первую пару, делал всё, как ему заблагорассудится, и оказывался хозяином, распорядителем и королём бала.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 То она решила стать таким гениальным повесой, не трудно. Преждние-то были прилежные, дельные молодые люди, теперь они думали: к чему учиться, когда невежество даёт куда больше? Они отложили в сторону книги и принялись слоняться по улицам и площадям. Преждние они были учтивы и вежливы со всеми, ждали, чтобы их спросили, и отвечали пристойно и скромно. Теперь они становились на одну доску со взрослыми, болтали вместе с ними, высказывали своё мнение, смеялись в лицо даже самому бургомистру, когда он что-нибудь говорил, и утверждали, будто знают всё лучше других. Прежде Грюновизельская молодёжь питала отвращение к грубому и неэзящному времяпрепровождению. Теперь они распевали озорные песни, курили огромные трубки и шатались по кабакам.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 как под влиянием дурного примера племянника совершенно исчезли в Грюндвизеле добрые нравы и обычаи. Но недолго радовалась молодёжь такой грубой разгульной жизни, так как следующее событие сразу всё изменило. Зимние увеселения должны были закончиться большим концертом, исполненным частично музыкантами городского оркестра, частично искусными грюндвизельскими любителями музыки.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 Эти слова вызвали некоторое замешательство. Правда, дочь бургомистра пела как соловей, но где раздобыть кавалера, который мог бы спеть с ней дуэт? В конце концов вспомнили о старом оргаนิсте, в своё время певшем роскошным басом. Но приезжий уверял, будто все эти хлопоты излишни, так как его племянник превосходно поёт. Все были поражены вновь открывшимся замечательным талантом юноши.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 и с удивлением воскликнул: "Господи Боже мой, милостивые государи, и милостивые государи, как допустили вы это животное в порядочное общество? Да ведь это же обезьяна, хома троглодита слинне. Если вы мне его уступите, я охотно дам вам 6 талеров и сдеру с него шкуру для своей коллекции".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 Как, разве это возможно, подхватили мужчины? Ведь он же катался с нами шары в кельбане в погребке и спорил о политике, как нам подобный? Ну как же, жаловались все, ведь у нас на балах он вёл танцы, обезьяна, обезьяна. Это чудеса наваждения.